Глава девятая. Два года назад. Автомобиль замер у двухэтажного особняка Королёвых. Водитель вопросительно посмотрел через зеркало заднего вида. «Жди», — подхватив пухлую папку, приказал Огнев. Вышел сам и быстро направился к главному входу. Кивнув прислуги, взбежал по лестнице в кабинет будущего тестя. «Нельзя сказать, что Святослав чувствовал себя здесь как дома». Идеальная обстановка и тщательно продуманные аксессуары, каждый на своем месте до миллиметра, создавали ощущение, что все это – декорации. И главным героем этой постановки был без сомнений он – Макар Артемович. Подтянутый мужчина, сорока 48 лет, Королев тщательно заботился о своей внешности и посещал спа едва ли не чаще своей 30-летней жены. Кажется, четвертый по счету. Марьяна избытком трудоголизма не страдала, считая, что пятый размер груди давал ей право проводить время как хочется. До развода, разумеется. Что это? Неожиданно раздался рык Королёва. Огнев застыл на пороге кабинета и окинул присутствующих быстрым взглядом. Макар Артёмович в чёрном халате из шёлкового бархата тряс какой-то бумагой, а напротив него, прижав ладони к выдающемуся бюсту, застыла бледная как мел Марьяна. Неужели действительно речь о разводе? Что ж, Огнева это не касается. Добрый день. Шагнув внутрь, поздоровался мужчина. Макар Артёмович, это досье на... Позже! Осадил его Королёв. Но через два часа собрания акционеров удивился Огнев. Не так много времени прошло со звонка, когда раздосадованный Королёв поделился с будущим зятем подозрением насчёт одного из акционеров и попросил немедленно разузнать все слабости этого человека, чтобы не дать рыбке сорваться с крючка. Причём настаивал, чтобы, огнев самолично, привёз компромат и как можно быстрее. А сейчас откладывает? Не похоже, что причиной мог быть банальный развод, даже если Марьяна осмелела до безумия и сама подала на него. «У нас тот...» Королёв скривился так, будто у него разом заболели все зубы. «В некотором роде семейная неприятность». «Да ничего особенного», – подал голос Роберт. Огнев не сразу заметил парня, который вальяжно сидел на диване. Королёв сжал бумагу в кулаке и едва не замахнулся на сына. «Обвинение в групповом насилии для тебя ничего особенного?» Огнев нахмурился. В этот момент в кабинет вошла его невеста и, тщательно прикрыв дверь, ослепительно улыбнулась. Рада, что ты заехал. И это сейчас, — продолжал кричать Королёв. Ты должен быть ниже травы тише воды. Но ты всё делаешь мне на зло Сначала жениться на нищенке решил. Теперь это. Ты хоть понимаешь, какой это удар по моему бизнесу? Говорю же, ничего такого. Подскочив, вспылил юноша. Она сама к нам приехала. Ну, повеселились немного. Глянь сюда. Королёв схватил его за волосы и ткнул в бумаги. «Медицинское освидетельствование, видишь? Она сама себя избила?» Диана приблизилась к ним и, выхватив листы, быстро перебрала их. «А, так это Алина Снежная!» Понимающе протянула она. Огнев напрягся всем телом. «Кто?» Та гордая студентка, что отказала ему и заявила, будто Роберт души вне не чает. Сжал челюсти до хруста и с презрением покосился на младшего Королёва. «Мелкий ублюдок». Диана обернулась к отцу. «Мерзавка хочет побольше денег из нас вытянуть». «Это...» Она отдала документы Королёву и чиркнула алым ногтем по строчкам. «Инсценировка. Уверена, всё было, как Робби говорит. Когда девка поняла, что замуж за миллионера ей не светит, то покувыркалась с ним и его дружками, а потом пошла в полицию». «Побои?» «Не смешите. Это я её сбила». Воцарилось молчание. «Случайно». Заметив, как у отца сдвинулись брови, поспешно добавила она. «Лишь чуть-чуть задела. Тормоза подвели. А после отвезла в больницу и оплатила счёт. И если не веришь, позвони доктору Крымову и в гараж». «Всё равно неприятно». Покачал тот головой и задумчиво потёр лоб. «И очень не вовремя». «Роберт, в последний раз предупреждаю тебя». если не угомонишься, то отправлю в Штаты. Хлыщ заулыбался и приобнял сестру. Огневу оставалось лишь пожалеть о девчонку, которая не послушала его совет и не отступила. Храбрости пустой студентки, конечно, не занимать. Решилась подать заявление в полицию на сына Королёва. Отчаянная. Но ничего у неё не получится. Выметайтесь. Уже полностью успокоившись, приказал Макар Артёмович. Слава, давай, что принёс? Роберт покинул кабинет быстро, попросту сбежал. Марьяна выплыла медленно, словно ноги ее не слушались. Диана задумчиво потопталась на пороге, будто собираясь что-то сказать Огневу, но не решаясь. Отец указал ей взглядом на дверь, и молодая женщина со вздохом прикрыла ее за собой. королёв быстро пролистал все, что нашлось на Голубева, и отбросил папку на стол. Откинувшись на спинку кресла, сжал челюсти так, что заходили желваки. «Не сработает?» – уточнил Огнев. «Пойдёт». Морщись отмахнулся тот и потёр виски. «Эта девка не выходит из головы. Роберт так глуп. Через два года он должен возглавить компанию, а это история. Пятно на репутации». Скачив, он заложил руки за спиной и прошёлся вдоль кабинета. «Лучше бы девчонка исчезла до суда». «Нет тела, нет дела». Глаза его холодно сверкнули, и огнев порывисто поднялся. «Не стоит заходить так далеко». «Как так?» – выгнул тот бровь. Взгляд Королёва полоснул Святослава будто ножом. Макар Артёмович не доверял никому и мог безжалостно раздавить того, кто вчера считался его другом. Или семьёй. Кому как не огневу узнать об этом? Если девушка внезапно пропадёт, это породит неприятные слухи. Спокойно объяснил он. «Многие знали, что Роберт с ней встречался». среди акционеров и так неспокойно. Не думаю, что подобные подозрения будут работать на имя вашего сына». «Хм...» – снова скривился Королёв. «К сожалению, ты прав. Переговорю с адвокатами». Огнев сдержал вздох облегчения. Дерзкая студентка и не подозревала, как близко стояла к случайной смерти.